Глава 32 Никогда Коридон не представлял себе, что обладает такой силой. Он перехватил руку Эмиса, с хрустом завернул ее за спину и толкнул его на Кару. Едва он сделал первое движение, как Кара подняла пистолет и выстрелила. Но пытающийся удержаться на ногах Эмис качнулся в сторону, и пуля, предназначенная Коридону, угодила ему прямо в лоб. Однако и мертвое его тело Продолжала защищать Коридона. Оно обрушилось на Кару и сбило ее с ног. Все произошло так быстро, что Евский от удивления лишь раскрыл рот. Прыжок Коридона через всю комнату еще больше ошеломил его, а Коридон тем временем ударил каблуком по пальцам Кары, которая пыталась дотянуться до пистолета. Удар ребром ладони по шее заставил ее растянуться на полу. Коридон успел подняться, чтобы встретить Евского, Сильный удар ногой в пах, и Евский, не успев опомниться, тихо сполз по стене вниз. Тяжело дыша и потирая костяшки пальцев, Коридон улыбнулся девушке. «Теперь удача на нашей стороне», — сказал он, подбирая пистолет Кары. «Распутав веревки, он помог марион подняться». «Как вы себя чувствуете?» Девушка прижалась к нему, дрожа от пережитого. «Я знал, что вы спасете меня», — произнесла она, пытаясь улыбнуться. «Это надо было сделать раньше». «Где Роулинс?» «С минуты на минуту будет здесь. Я предупредила его, что иду к вам». Коридон перешагнул через труп Эмиса и подошел к Евскому. Найдя в его кармане пистолет, он забрал его и вручил Марион. «Пошли. Я хочу поговорить с Хомером, пока не появился Роулинс». Вас я отведу в свою комнату. Там вы будете в безопасности. Он открыл дверь и выглянул наружу. Все в порядке. Придется им здесь немного посидеть. Никто их не услышит, — сказал он, запирая дверь за собой на задвижку. Если случится что-нибудь непредвиденное, не раздумывайте. Стреляйте первый Извиняться будем потом. Никого не встретив, они благополучно достигли холла. Теперь по лестнице, — тихо велел Коридон, — моя комната на втором этаже слева. Марион кивнула, а он неожиданно улыбнулся. — Вы выглядите чересчур бесстрастно, — заметил он. — Я полагаю, вам надо радоваться. Этот человек до смерти напугал меня. До второго этажа они дошли без происшествий. Сидите в комнате, в случае чего стреляйте, а вы... «Есть одно пустяковое дельце!» — сказал Коридон и подтолкнул девушку к двери в комнату. А сам, сжимая в руке пистолет Кары, спустился в холл и направился в кабинет Хомера. Тот, бледный и взволнованный, перебирал бумаги на столе. «Не двигаться!» — скомандовал Коридон и поднял пистолет. Хомер замер, как изваяние. Только по судорожно вздымающейся груди можно было определить, что он жив. Коридон закрыл за собой дверь. — Ваша игра проиграна. — Что вы хотите, — пробормотал Хомер. — Сядьте и положите руки на стол. — Мне нужно имя лидера. Хомер сел. — Я не знаю. Дрожащим голосом выдавил он. — Откуда же мне знать? Коридон улыбнулся. Через несколько минут здесь будет полиция. У вас есть два пути. 10 лет тюрьмы или пуля в живот. Что вас устраивает больше?» Губы Хомера задрожали. «Такова ситуация», — продолжал Коридон. «Итак, если вы не скажете мне, кто лидер, я пущу вам пулю в живот. Если скажете, отдам вас Роулинсу». Хомер с ужасом смотрел на него. «Но я не знаю!» — пролепетал он. «Я не знаю!» «Ну что ж, придется вас убить!» Коридон подбросил пистолет в руке. «Начинаю считать. Если к моменту, когда я досчитаю до 10 вы не откроете мне имя лидера, я застрелю вас. Но я не знаю! Я никогда не знал! 5 Шесть! Семь! Его палец лег на спусковой крючок. «Стойте — Стойте! — заорал Хомер. — Я скажу. этот Джордж Мейнворд. Коридон усмехнулся. — Так я и думал. Его вышвырнули из армии, и он начал мстить. — Они убьют меня! — завизжал Хомер. — Они убьют любого, и вас тоже! — Не надо истерик! — поморщился Коридон. — Никто больше никого нет. «Не убьет!» Он услышал, как за спиной скрипнула дверь и резко обернулся. «Ты здесь!» «А я-то собирался искать тебя по всему дому!» На пороге стоял улыбающийся Роулинс. Трое мужчин в штатском вошли в комнату и окружили Хомера. «Странное дело!» — хмыкнул инспектор. «Наше появление здесь, похоже, никого не удивило!» «Уберите его отсюда!» Коридон кивнул в сторону Хомера. Это один из местных боссов. У Марион все в порядке? Да, а вот и она сама. В комнату вошла Марион. Вы не представляете себе. Мартин был великолепен, сказала она роулинс Если бы вы только видели, как он в одиночку расправился с теми, что в подвале. Как раз представляю. Роулинс улыбнулся Коридону. Он просто бесподобен. Детективы увели Хомера. Тот был явно рад, что находится в окружении полиции. «Дестло нашли?» — спросил коридон «Пока ищем», — ответил Роулинс. «На сегодня с тебя достаточно. Иди, остальное мы сделаем сами». «Есть еще немало важных дел. Я хочу, чтобы ты поехал со мной в насест». «Хомер назвал имя лидера. Мейнворд». Роулинс кивнул. «Это меня не удивляет». Ричи всегда подозревал, что именно он стоит за спиной этих подонков. «Подожди еще пять минут». Он торопливо вышел из комнаты. «Есть какие-нибудь новости от дяди?» — спросил Коридон, закурив сигарету. «У него все в порядке», — ответила девушка. «Он даже не лег в постель». Она помолчала и продолжала. «Вы молодец, Мартин. Отличная работа». «Да». Коридон задумчиво посмотрел на нее. Но пока мы еще не поймали Мейнворта. Он подошел к двери и вышел в холл. По лестнице в сопровождении скорта полицейских спускался Диэстл. Появился Роулинс. В подвале пара опасных типов, предупредил его Коридон, кара и Евский. Эмиса ты тоже найдешь там, но мертвого. Его убила кара «Улов неплох, но пора ехать к Мейнверту», — отозвался инспектор. «Поедете с нами?» — спросил Коридон у девушки. «О, да! Я ничего не хочу упускать. Кроме того, дяде важны мельчайшие детали». Они вышли на улицу и сели в полицейскую машину. «Думаешь, он там?» — спросил Роулинс. «Буду удивлен, если Хомер не предупредил его. Но, может быть, нам повезет». Им не повезло. Когда они добрались до тепленького насеста, бред с сардонической усмешкой сообщил, что Мейнвард покинул клуб полчаса назад. В кабинете майора царил разгром. Разбросанные по полу бумаги, опустошенные шкафы, перевернутые ящики. Коридон задумчиво смотрел на сейф. Похоже, что Мейнвард очень спешил. Роулинс сел за стол. — Мы поймаем его. — Я привел в движение всю полицейскую машину. — А сейчас поедем на Стратфорд-роуд. Полковник Ричи будет рад тебя видеть. Коридон не отрывал глаз от сейфа. Роулинс нахмурил брови. — Что с тобой? — Сейф впервые видишь. Коридон усмехнулся. «Я думал о твоем ломаном гроше», — отозвался он. «Карта ведь от тебя все-таки ушла. Кажется, ты проспорил».